Глава 27 Надо отдать должное дамочке. Преподаватель из нее получился лучше, чем я. Вот умеет она объяснять понятно и доходчиво. Это касается как анатомии, в плане освоения ударной техники по нервным узлам человека, так и рабочих процессов промысла зверя. Гроу меня совсем иначе учил. Там больше набивания шишек было. Просто он считал, что необходимые навыки могут проявиться, только если человек работает на пределе. Именно поэтому все спарринги проходили в полный контакт. И серьёзные увечья были скорее нормой, чем досадным недоразумением. Такой своеобразный естественный отбор. Может, он даже в чём-то прав. Ведь если тебе руку сломали, ты уж точно свою ошибку запомнишь навсегда и ещё раз её не повторишь. Элентийка же действовала иначе. Она всё скрупулёзно объясняла, показывала и в процессе тренировки всегда была рядом не только как манекен для отработки, но и как наставник, вовремя замечающий ошибку, чтобы на это указать. То же самое было и на наших совместных вылетах, потому что она не сидела в кабине, выполняя обязанности напарника или искусственного интеллекта. Дело в том, что она давно работает одна, и ее летун оснащен тем самым искусственным интеллектом, заменяющим собой живого партнера. Так что и в работе тетка всегда была рядом помогая мне чаще всего советами, как правильнее обращаться с подвешенной тушей, чтобы максимально рационально ее разделать. Рисковали, конечно, ведь в случае опасности пришлось бы давиться в шлюзовой камере сразу вдвоем, а это весьма проблематично. Кто-то спросит, а почему именно так? Ведь у Нелли уже есть машина, укомплектованная и скином а у меня нет. Мол, какой в этом смысл? Дескать, все равно ж не сможешь так работать. Вот потому она и нянчилась со мной, чтобы я успела получить не только необходимые навыки в работе, именно с такой техникой, но и заработать на этот самый модуль. Благо, искусственный интеллект, который можно без особых проблем установить на стандартного летуна, стоит, по её словам, не сильно дорого. Всего-то каких-то 150 тысяч имперских кредитов. Я же, когда услышала цену, чуть до речи не потеряла, и моя внутренняя жаба заплакала на взрыв. Фигаси, такие деньжища. Видимо, сказывалась разница между нами. Она хоть и старше меня лет на... Намного в общем. Но такую школу жизни, когда сидишь с протянутой рукой, точно не проходила. И что такое постоянный голод, вряд ли знала. Потому и подход к цене у нас разный. Но некоторое время спустя до меня дошло, что цена на самом деле не очень кусачая. Ведь модули используются не корабельные, слава богу, а компактные предназначена для установки на маломерные суда пустотного класса. Вот, к примеру, подобные устанавливаются на абордажные боты или пассажирские шлюпки. В общем, на пустотную мелочь, которая способна работать лишь в пределах одной звездной системы и то, как правило, с корабля-носителя, то есть на коротком плече, еще на всевозможные курьерские катера втыкают. А вся эта техника по размерам мало чем от промысловой машины отличается. К тому же корпорация, конечно же, продает нам не новое оборудование или хотя бы современное. Скорее всего, в Биорез считают, что это было бы слишком жирно для работяг, а потому скупают где можно устаревшие модели, демонтированные для утилизации по цене металлолома. Далее немного работают с программным обеспечением, подгоняя модуль под необходимые задачи. И вот только потом, накинув цену, чтобы, так сказать, продемонстрировать, кому надо свою заботу о людях. Предлагают уже своим работникам, мол, глядите, какая цацка есть. Однако промысловый люд, не оценив заботы, почему-то не кидается аж бегом скупать такие девайсы. Штука, конечно, полезная, спору нет, но это ведь лишний потребитель энергии, которой и так вечно не хватает. А в таком разе нахрен никому не надо, особенно если живой напарник прекрасно справляется с той же самой работой посему никому не упало лишний огород городить. Вот на промысловой платформы их ставят. На грузовых, соответственно, тоже есть. Да редкие одиночки используют. Нелли тоже вечно мне сопли подтирать не станет. А значит, мне жизненно необходим точно такой же агрегат, какой установлен на ее машине. Плюс по ее совету. Хочу приобрести дополнительный модуль, который еще больше облегчит мне жизнь. Конкретно речь идет о пусковой установке, Простейших разведывательных дронов. Потому что сам по себе и скин, по сути, электронный напарник. Он всего лишь сможет помочь в управлении летательным аппаратом на промысле и более никаких дополнительных возможностей не обеспечит. Зато дроны очень помогут, своевременно предупреждая о надвигающейся опасности. В смысле висят высоко, глядят далеко. Но это не значит, что теперь элентийская красавица превратилась в моего спонсора предоставив мне для заработка себя в роли наставника и свою машину как инструмент. Просто когда я падаю от усталости, она начинает работать на себя. А падаю я уже после первой же разделанной туши. Всё-таки мышцы мои ещё не успели адаптироваться к местным условиям. И я вам так скажу. Производительность у этой тёти Моти аж зависть берёт. За то время, пока я одну тушу разделываю, она может три легко ободрать до голых костей. Причем выхлоп с туши у нее тоже выше моего. Понятно в процентном соотношении. Ведь звери все разные. Какие-то мельче, какие-то крупнее. После моей разделки мяса на костях остается не в пример больше, чем после того, как на туши поработает Нелли. Все у нее получается так ловко и непринужденно. И ведь если наблюдать со стороны, вроде бы даже особо не торопится. Работает достаточно неспешно. Но там, где мне приходится несколько раз полоснуть, чтобы отделить деловой кусок, ей хватает одного раза. При этом пользуется она стандартным резаком, который на самом деле жутко неудобный и тяжёлый. Рядом с ней я чувствую себя ребёнком. К слову, после того разговора в столовой, когда я сказала, что убью её, никакого продолжения не последовало. Вообще, вроде и не было ничего. Во всяком случае, отношение ко мне не изменилось осталось ровным на уровне делового. Мне, собственно, этого было более чем достаточно. В таком режиме мы пахали примерно неделю. Местную неделю, конечно же. Почему примерно? Да потому что все одинаковое. Утром вылетели, день пашу как проклятая, а вечером тренировка через «не могу» от усталости и спать. Сутки-то на экзоте сильно длиннее, чем стандартные земные. Вот и получается, что один день похож на другой как близнецы братья. Спустя некоторое время я им вообще счёт потеряла. Теперь прекрасно понимаю, почему старажилы любую свободную минуту посвящают отдыху. Так бы и пахали дальше, но случилась передышка. Пришло сообщение из Пскова, что наши спасатели вернулись наконец с победой. Новость была слишком хорошей, чтобы продолжать работать. Несмотря на это, ведьма Илентийская не позволила сломя голову нестись на базу. Типа платформа никуда не денется, а промысел есть промысел. Вот же! Ну как она не понимает, что мой внутренний хомяк меня просто загрызёт? Как в таких условиях работать? Однако пришлось. Да и права она, чего уж там. Так что полноценно отработали день. Ну, почти. На самом деле, чуть раньше закончили. Вернее, голодный Виверн припёрся и помешал. А этого пугалка не прогонишь. Он настолько туп что просто игнорирует, словно ее и нету. Пришлось спешно сворачиваться. Благо добытую тушу на две трети успела ободрать. Что интересно, улететь вместе с тушей нельзя. В смысле, можно, но огромная зверюга будет преследовать до посинения и нормально работать уже не даст. Бегает гад быстро. Понятно, что за летуном угнаться не может, но нюх у него выше всяческих похвал. И потому, если уже нацелился на добычу, найдет сбежавшую машину по запаху при любом раскладе. А вот если скинуть груз ему на отку, то можно оторваться, пока жрать будет, и спокойно продолжить охоту в другом месте. У нас же эта туша все равно последняя была, потому сбросили без сожалений и отправились домой. Парни хорошо потрудились. Они таки смогли освободить из лесного плена огромную машину, запустить, поднять воздух и перегнать к причалу Пскова. Но кроме этого практически очистили обе палубы, промысловую и стартовую, от растительного мусора. Техногенный же мусор, я имею в виду обломки машин и прочее, рассортировали на отдельные кучки Ну, годная, к употреблению с минимальным ремонтом, и годная лишь на запчасти. Останки людей собрали отдельной партией, чтобы впоследствии передать властям, в обязанности которых ходит идентификация и выплаты родственникам, если таковые имеются того, что погибший работник успел заработать. Понятное дело, едва ли туннели коснулся палубы, я, сломя голову, выскочила из него и понеслась к причалу для грузовых платформ. Потому что только там транспорт такого размера может швартоваться, и то временно. Почему? Да, собственно, дело в том, что это планета со всеми вытекающими. Это где-нибудь на орбите можно пристыковать кораблик станции, заглушить все системы, и он никуда не денется. Тут же, едва выключишь движители, вся эта махина рухнет под собственным весом, и гравикомпенсатор не поможет. Просто на таких опорных пунктах, как Псков, нет возможности, вернее, места, чтобы посадить громадную махину длиной почти 300 метров. То есть Кириллу еще и этим придется озаботиться, чтобы обеспечить надежную стоянку впоследствии. И, судя по его грустному голосу, он уже, похоже, не очень рад, что ввязался в эту затею. Ладно, подслащу пилюлю, не стану забирать себе слишком много. Ему и правда дофига трат корячится. Платформа хоть и обрела вновь способность летать, но ремонт предстоит приличный. А чтобы его сделать, необходимо перегнать находку на ЦПБ. Только там есть условия для этого и необходимые мощности с грамотным персоналом. Опять же, какой смысл возить запчасти сюда, если можно отогнать своим ходом машину в ремонт? избежать лишних трат. Ведь любая доставка на экзоте, как мы помним, не бесплатная. «О, ты уже здесь!» — махнул мне рукой шеф. «Как здоровье?» «В норме. Чего им всем моё здоровье сдалось?» «Как с Нелли работается?» «Нормально работается слышится у меня за спиной. «Оборачиваюсь. Это уже тут как тут, что называется, легка на помине. Удивительно работоспособная девочка». И учится быстро. Идет зараза к нам. у ведьма. Вот как она это делает? Даже в скафандре выглядит и двигается как королева. Правда, защитный комплекс у нее не из дешевых. И, похоже, создавался на заказ. Специально под нее. То есть так, чтобы учитывались анатомические особенности фигуры. Вот в СП все кошки серы. Пока не выковыришь человек оттуда. Никогда не поймешь, какого он пола. Впрочем, таково большинство скафандров. Тут же сразу видно, что баба идёт. И красивая. «Привет, шахтёра! Как тут без меня справлялась?» Интересно, что он имел в виду, когда обозвал элентийскую дамочку шахтёра? Видимо, что-то знает из её прошлого. Но да мне это интересно, постольку-поскольку. То есть пофиг. Пусть общаются. А у меня есть чем заняться. Только направилась было в сторону своего основного трофея, как меня окликнул Демидов. Да куда ты понеслась, газа Никуда твои цацки не денутся. Скаф тоже уже погрузили в летуна. Ты лучше свою коллегу сюда перегони и ставь рядом. Мы ж ненадолго здесь. Сейчас Андрей закончит сращивать шлейфы накопительного контура. И на ЦПБ выдвигаемся. А что с ними? Перебила, видимо, во время нападения. Потому всего 80% заряда показывала. А сами ячейки уцелели. Повезло, соглашаюсь я. Не то слово. Это ж процентов на 10 удешевит ремонт. По сути, я только на замену основного реактора попадаю и корпусной работы. Больше повреждений нет. Я бы сказал, платформа в очень неплохом техническом состоянии. А моё оборудование смотрели? Мельком. Сама понимаешь, основной упор на то делали, чтобы платформу снова в воздух поднять. Но, в принципе, там и смотреть нечего. Летун, которого ты наметила себе, был хозяйским. «То есть им владел сам Карл Беккер», — объяснил шеф. «Машина хорошая. Вскрыли без проблем. Кабина и органы управления в хлам. Но и скин и...» «И скин?» «Мои глаза, наверное, на лоб вылезли». «Ты сказал и скин?» «Ну да, так и сказал. Так вот, всё в рабочем состоянии. Отремонтировать не нетрудно будет. Особенно, если с твоей коллеги снять необходимое. Прикинь, даже душ есть. И спальное место устроено. Правда, тем, кто строил. За счёт этого одним ложементом пилота пришлось пожертвовать. Короче, аппарат чисто одноместный получился. СКАФ, кстати, тоже Карла. Я слушала и чувствовала, как хомяк внутри меня танцует лесгинку вокруг жабы, изображающий танец живота. Тем не менее, эта эйфория не помешала мне слушать дальше. Найденный мной на платформе помимо летуна скафандр является второй позицией, которую я ни при каких условиях делить не намерена. Защитный комплекс еще тогда, когда я ползала по бесхозной промысловой платформе, показался мне необычным, в первую очередь своей маской. Он точно предназначен для пилота. Стандартные затылочные контакты об этом говорят. Впрочем, иначе его тут вообще не было. Но вот маска у него была не сегментная, как у подавляющего большинства скафандров этого типа, а глухая. Как бы точнее объяснить? Ну вот самая распространённая модель шлема на скафандрах пилота. Как уже говорила не раз, выполненна в виде сегментного капюшона и складывается назад, за исключением неподвижной затылочной части, где и расположен наружный разъём для подключения к интерфейсу любой летающей техники. То есть шлем снимать не надо. Он интегрирован в защитный комплекс, причём один из этих сегментов является как бы прозрачным забралом. То есть можно смотреть наружу при помощи одних лишь глаз, не прибегая к возможностям встроенного туда же специального внутреннего экрана. Тут же шлем тоже интегрирован, но лицевая часть не складывается назад. Вместо этого откидывается полностью вся маска, и прозрачной части нет от слова «совсем». На наружной лицевой откидной части расположена куча разнообразных сенсоров и прочей оптики. Все это так скомпоновано, что больше походит не на шлем, а на голову насекомого с фасетками глаз. И в случае обесточивания пилот изнутри ничего не увидит. Это, конечно, огромный минус, но он перекрывается множеством плюсов, потому что эспешка по своим возможностям теряется где-то вдали. Начнем с того, что найден эскафандр. Производство АЭСИ. Модель не новая, но и не так, чтобы старая. Их даже еще выпускают небольшими партиями. Снят с вооружения каких-то 10 лет назад причем совсем не по причине полного устаревания просто там в ентийской автономии вообще часто модели меняют далее и скин присутствует и довольно мощный для встроенного всего лишь в скафандр он явно был установлен позже батарея имеет увеличенную емкость а броня хоть и выполнена из полимерных композитов не уступает по своей надежности металлокерамическим конструкциям зато выигрывает в весе. Сервоприводы экзоскелет тоже улучшены в плане быстродействия. Как мне объяснил демитов в процессе разговора, модель заточена на работу человека с имплантом на ускорение восприятия, а это как раз то, что нужно. Плюсом ко всему остальному идет улучшенная версия программного обеспечения, а также большее количество встроенной следящей аппаратуры. Звучит впечатляюще, если честно. Но вот когда вдумаешься и хорошо проанализируешь, начинаешь понимать, что, в общем-то, если и лучше спешки то не критично. И в работе промысловика все эти дополнительные примочки не особо-то помогут, потому что принцип добытчика простой – бери больше, кидай дальше. Ну, вы поняли. То есть, если мне предложат сбросить часть срока вынужденной работы на корпорацию в обмен на этот агрегат, отдам не задумываясь, Интересная, конечно, машинка, и всё равно не панацея. Тем не менее, я его возьму взамен своей СП, хотя бы потому, что на плече этого комплекса расположена ячейка запуска разведывательных дронов и, собственно, сами дроны. К слову, тоже, скорее всего, дополнительная модернизация. Там их 4 и все находятся в специальных ячейках. Выглядят как шарики для настольного тенниса. Это что касается размеров в неактивном состоянии. Они по команде выстреливают разом или по одному. Потом раздвигаются в квадрокопте с маленькими пропеллерами и почти бесшумно жужжа летят выполнять прихоти своего владельца, транслируя картинку в любом из выбранных диапазонов прямо на встроенный интерфейс защитного комплекса. Согласитесь, приятный бонус. Да и выглядит все это безобразие, на удивление стильно. У Нелли, к слову, Есть что-то подобное. Во всяком случае, модель очень похожа, хотя шлем выполнил в традиционном виде, в смысле сегментный. Я бы тоже поменяла, но возможности такой нет. Пока нет. Шеф рассказывал, а я аж приплясывала от нетерпения. Так хотелось уже поскорее осмотреть внутренности новой машины. Однако пересилила себя и сходила в ангар, чтобы перегнать мою старую пчёлку. Жалко её, но ничего не поделаешь. Придётся пустить на запчасти. Перегнала, припарковав рядом с новой пока ещё недвижимой собственностью. Полезла разбираться. Только подошла, как зашелестел умник. И скинул ли ту на бэкке? Запрашивает разрешение на связь. Разрешаю. А он уже, оказывается, даже на меня настроен. Внимание нового владельца! Слышу в наушниках густой приятный баритон. Внутреннее помещение? разгерметизировано. Принято, отвечаю я, будто бы я этого не знаю. Сложно не заметить пробоины пулевых отверстий, превративших переднюю часть в дуршлаг. Но умная машина всего лишь следует протоколу. Она обязана предупредить о неисправностях. Вот и предупреждает. Дверь шлюза проворачивается, открывая мне доступ. Внутри всё выглядит ещё печальней. Ложемент похож на огрызок, так его разворотила Экраны наружного обзора полностью уничтожены. Везде мусор и осколки. Какую форму обращения новый владелец предпочитает? Свободную. Принято и прописано в корневом каталоге. Предыдущий пользователь называл меня «Теперь ты пчела». Есть ли голосовые предпочтения? Оставь как есть. Принято. Командир, в данный момент взлёт невозможен. Уничтожена большая часть навигационного оборудования и органов управления. Я знаю, перечисли сохранившиеся. Полностью функционирует грузовое оборудование. Энергетический контур не пострадал. Реактор в рабочем состоянии и находится на середине ресурса. Стоп. Откуда реактор? Мне о нем не говорили. Реактор установлен в ходе последней модернизации машины два стандартных года назад когда я, охреневая от свалившегося внезапного богатства, выбралась обратно на стартовую палубу. Меня уже встречали Нелли и шеф. Видимо, только подошли. «Но «Ну как тебе аппарат?» — спросил Кирилл. «Хорош», — отвечаю я лаконично. «Это ведь действительно так?» «Еще бы!» — похотнула Эллинтийка. «Карл в него кучу денег вбух Видишь, вот те нашлепки снизу пилонов?» Я кивнула. «Это грассеры». За счёт них грузоподъёмность выросла ещё на 5 тонн. Этот гад пару лет назад буквально у меня из-под носа увёл четыре последних модуля со склада. «А чего ты позже не заказала ещё?» — удивился шеф. «Да я потом подумала, что эти пять тонн мне не критичны и решила обойтись. И скин он, кстати, тоже хороший поставил. Специально заказывал из Империи». «Подожди», — встряла я в разговор. «Если ты знала...» почему не сказала, что и скин уже есть на этом летуне? Давай начнем с того, девочка моя, что доподлинно никто из нас точно не знал, чья это платформа. С твоих слов было похоже, но мы могли и ошибаться. Кроме того, кто давал гарантию, что этот модуль не пострадал? М? Я промолчала, потому что тетка снова была права. Через два часа шеф отбыл на ЦПБ, а мы остались. Но я вам так скажу, скучно не было стандартный месяц, который потребовался кирилл Эдуардовичу для того, чтобы отремонтировать платформу, а заодно и мои прибабахи, мы с Нелли ударно потрудились, как в плане промысла, так и в спортзале. А после возвращения Денидова она отбыла из Пскова по каким-то своим, видимо, очень важным делам. А я, наконец-то, стала полноправным владельцем моей отремонтированной пчёлки. Ну, и скафандра, конечно же.